самое необходимое. Альбомы с фотографиями мальчиков. Снимки Маршела до стрижки и выглядывающего из-за сосны Эдди в ковбойских сапогах. Он тогда наотрез отказывался выходить из-за дерева. А вот будущие мистер и миссис Мейсон, в то время, когда они были просто Ником и Лорой, стоят в конфедератках и мантиях перед университетскими дубами и парапетами. Выцвевшие чёрно-белые детские фотографии их собственных родителей, то в прищуре глаз, то в острой линии подбородка, которых прослеживались черты Ника, Лоры и их сыновей. Документы из сейфа в шкафу родительской спальни, карточки социального обеспечения, свидетельства о рождении, налоговые бланки полисы страхования жизни, страховки на случай наводнений и пожаров, прочие документы, заменимые и невосстановимые, нужные и бесполезные. Что ещё у них есть важного? Старые школьные дневники, детские рисунки и поделки, одноразовые тарелки, к которым были приклеены макароны, выложенные в слова: "Я люблю тебя". Потрупанные чучела кроликов, медведей и пингвинов, запрятанные в коробках на чердаке и вызывающие сочувственные сострадания во взрослых сердцах. Насколько не заменим новенький набор дорогих ножей, который им подарили на прошлое Рождество. Любимая книга с загнутыми уголками, раритетное лоскутное одеяло. Всё увести не получится. Каждая вещь балласт. Взять одно значит отказаться от чего-то другого. Нужно подумать о расходниках. Собрать сумки с одеждой на неделю, не забыть о ванных принадлежностях, приткнуть в багажник канистру с бензином на случай, если он закончится на заправках. Даже зубная паста, детская присыпка и туалетная бумага кажутся бесстыдно громоздкими, когда дело доходит до размещения сумок. Багажник на крыше машины уже забит под завязку, а сиденья в салоне занимать нельзя, там разместятся пассажиры. Путь в Индиану не близкий, а отели по всему югу будут переполнены. Место в машине пригодится, когда им захочется вытянуть ноги или сменить позу. Их тела тоже были своеобразным багажом. Надо сказать маршалу, что с его старой бейсбольной перчаткой ничего не случится, если... оставить её дома, а укладывать в чемодан системный блок и вовсе смешно. Надо сказать Эдди, что купить новые книги не проблема, как и старую приставку Nintendo, в которую он, между прочим, всё равно уже не играет. Надо вдвоём подумать о старых граммофонных пластинках, о комнатном растении, подаренном им покойным другом, о множестве свадебных фотографий в рамках, ведь все они дублируются в альбомах. Надо напомнить себе, что вещи, приносящие радость, не являются жизненно необходимыми. Давно заползшая под кровать обувная коробка с памятными безделушками, письма от бабушки, весь этот несуразный дом, в который они столько вложили. Дом всего лишь вместилище для множества составляющих жизнь вещей. Коробка. Что с ним может случиться? На чьей машине ехать? Лоры или Ника? какая дороже. Какая дороже им самим. Придётся закалотить несколько окон, выдернуть провода из розеток, закрыть все внутренние двери, чем больше барьеров, тем лучше. Нужно хотя бы попытаться спасти всё то, что останется. Пусть не взять вещь с собой и означает признать, что её потеря не станет трагедией.